Глава 2. Проснувшись, Олег не сразу вспомнил, где находится. Контраст с городской квартирой был разительным. Правую руку и грудь придавила Аня во сне, прикатившаяся к своему попутчику в поисках защиты от холодной утренней сырости. Солнца видно не было, но первые лучи уже подсвечивали верхушки деревьев. Олег потихоньку попытался отодвинуться, Но девушка мгновенно проснулась, приподнялась, дико уставилась в лицо парня. Тот улыбнулся и насмешливо произнес: раз уж ты встала, то не могла бы оставить в покое мою правую руку. Аня посмотрела вниз, смущенно вспыхнула, отодвинулась. Извини, нечаянно. Да ничего страшного, отмахнулся Олег. Ясное дело, ты просто искала нормального человеческого тепла. Ежась от холода, он попрыгал на месте, несколько раз энергично присел, прикрикнул съежившейся девушке, ну что свернулось, как бублик. Быстро вставай и подвигайся, а то до конца колеешь. Поспешив к ручью, он быстро умылся холодной водой, прогоняя сонливость. Двигаясь по берегу, принялся собирать увесистые галыши, набивая ими карманы куртки. За этим занятием его застала Аня, вышедшая из кустов. Ты что делаешь? Коллекцию минералов собираю. А серьезно? Ну, если вопрос ставится таким жестким образом, то все дело в том, что мне очень хочется жрать. Если по пути подвернется что-то живое, попытаюсь его умертвить. А как мы приготовим дичь без огня? Барышня, у нас пока нечего готовить. Так что разговор напоминает спор философов, На поиски истины. А кроме того, к вечеру мы созреем до такого состояния, что жабу сырую слопаем. Я несколько раз грибы видела, очень похожие на шампиньоны. Это дело довольно опасное. Попробовать их можно, но опять же, только сырыми. Если горишь желанием, валяй, а я засеку время. Будешь жива к вечеру, возможно, тоже их отведаю». «Ты настоящий джентльмен», — возмутилась Аня. «Рад, что ты это поняла. Приятно, когда тебя хвалят. Ну что, завтракать будешь?» «Тем, что с ужина осталось», — уточнила девушка. «Да, гадливая. А еще блондинка. Может, ты крашеная?» «Сам ты крашеный?» «Давай побыстрее. Нам надо уходить, пока на урчание наших желудков все хищники сюда не сбежались». Не дав Ане даже расчесаться, Олег погнал ее в дорогу. Солнце поднялось повыше, но прохладу еще не прогнало. Стоять на месте было очень неуютно. Он поначалу задал слишком высокий темп, стараясь согреться, но, заметив, что девушка едва поспевает, вынужден был замедлить продвижение. Не хотелось, чтобы она выбилась из сил. Олег непрерывно посматривал по сторонам в поисках пищи. Проблема продовольствия стояла очень остро. Ни он, ни его спутница с жировыми запасами не обладали. Подобные переходы на свежем воздухе требуют большого количества калорий. Их надо было пополнять. По пути часто встречались ор ореховые кусты. Но до сбора урожая было еще очень далеко. То же самое касалось и ягод. Ежевики хватало, но кроме цветов на ней ничего интересного не было. С грибами дело обстояло попроще, они попадались достаточно часто. Олег даже обнаружил несколько знакомых видов, те же шампиньоны, вешенки, несколько сыроежек. Последние можно употреблять и без приготовления, но делать это на пустой желудок было рискованно. Один раз он засек в кроне дерева двух приличных птиц, похожих на куропаток. Олег швырнул камень, но попал по ветке, на которой они сидели. Дичь немедленно улетела, а он задумался о том, что стоит попытаться сделать прощу. Это оружие будет помощнее. Ремень на это дело не подойдет, а портить одежду, разрывая на полосы, не хотелось. Но деваться некуда, другого материала не было. Через два часа неспешной ходьбы они вышли к ручья. Он впадал в маленькую стремительную речушку с такой же хрустальной водой. Аня немедленно подскочила к берегу, окунула руку. Ура! Здесь немного теплее, можно будет попробовать хоть немного выматься. Обернувшись на Олега, она удивленно замолчала. Парень стоял настороженной статовей, чутко поворачивая голову из стороны в сторону. Ты чего? Удивилась она. «Запах! Неужели ты его не чувствуешь?» Настороженно произнес Олег. Поднявшись, девушка принюхалась, пожала плечами. Ну «Запах? Как запах? Я не пойму, что ты имеешь в виду». «Эх ты, блондинка-горожанка! Разве не чувствуешь? Керосином несет». «Каким керосином?» «Простым! Ветер оттуда, так что источник на другом берегу ручья». «Надо проверить, это запах неприродный, тут дело не чисто». Перебравшись на другую сторону, они углубились в лес. Через сотню шагов начался подъем на приличный холм, заросший густым лесом. Огибая заросли кустов и перебираясь через стволы поваленных деревьев, путники выбрались с голой, уплощенной вершине. Встав на опушке, Аня удивленно спросила, что это такое? «Вся пустошь». «Была усеяна изорванными кусками дюралюминия. Невдалеке, еле заметно, дымились обугленные кусты. Над всем этим стоял стойкий густой запах керосина». Пнув ногой разлохмаченное кресло, Олег ответил «Это обломки большого самолета. Судя по всему, разбился он недавно. Скорее всего, это случилось вчера». Аня нагнулась, подняла обгоревший обрывок глянцевой журнальной страницы и воскликнула. Смотри, русский текст, может, мы все же на земле? Размечталась, скептически ответил Олег. Сама посуди. Лайнер упал уже довольно давно, вон даже пожар затих. И где же доблестные спасатели? Посмотри на небо. Там тише, благодать. «Будь это на земле, уже давно бы летали поисковые самолеты и вертолеты». «Странно. А я думала, что при авиакатастрофе происходит большой взрыв и пожар. Мы, Но мы ничего такого не заметили». Чуть задумавшись, Олег произнес. «Вспомни. Вчера мы появились здесь не одни. Как минимум, было еще почти десять человек». Очень может быть, что самолет тоже стал жертвой этого странного феномена. Переместился сюда, пилоты не справились с управлением, у них, скорее всего, тоже кружилась голова. Самолет упал давно, взрыва мы не слышали, так как были очень далеко отсюда. С вершины хребта до этого места около 20 километров. С такого расстояния мы не увидели дыма, ведь к тому времени, когда мы туда забрались, топливо уже выгорело, а сырой лес не занялся. «Может, кто-нибудь выжил?» «Сомневаюсь. Но поискать все же стоит. Побудь пока здесь». «Я с тобой», – поспешно произнесла Аня. Олег покачал головой. «Если самолет был с пассажирами, то ты можешь столкнуться с неприятным зрелищем». «Ничего. Одной оставаться еще страшней». Олег согласно кивнул, признавая справедливость ее решения. «Оставаться одной не слишком приятно». Запах гари и топлива отпугивает зверей, но кто знает, если здесь есть окровавленные трупы, то хищники могут забыть о страхе перед огнем и отвращении к нефтепродуктам. Осторожно перебираясь от обломка к обломку, Олег внимательно исследовал следы крушения. Аня следовала за ним по пятам. Уже через минуту он наткнулся на первое тело. Из подряда обгорелых кресел выглядывал обожженный торс, покрытые обугленными остатками одежды. Нечего было и думать о том, что этот человек жив. Олег повернулся к Ане, поспешно произнес «Не смотри сюда». Девушка испуганно сверкнула глазами, послушно отвернулась, но тут же вскрикнула, увидев оторванную руку. Дальше подобные зрелища стали встречаться на каждом шагу. Тела были изувечены, зачастую обожжены. Олег сомневался, что в этом аду смог уцелеть хоть кто-то. Если и были ранены, то, пролежав столько времени без медицинской помощи, они все умерли. Покопавшись среди обломков, он смог вытащить совершенно целое одеяло из тех, какими укрываются пассажиры. Оно было легким, но все же ночью не помешает. Еще через пару минут они вышли к россыпи сумок и чемоданов. Здесь были остатки багажного отделения. Олег хорошо запомнил место, но останавливаться не стал. Он хотел до конца исследовать место крушения, все еще надеясь на чудо. Но тщетно. Остановившись возле искореженного хвоста, парень повернулся к Ане. Все, боюсь, тут не уцелел никто. «Господи, сколько же здесь людей!» – всхлипнула девушка. «Да, судя по обломкам...» «Лайнер немалый, здесь явно более сотни пассажиров. Пойдем, надо вернуться немного назад». «Зачем?» «Увидишь». Подойдя к россыпи вещей, Олег заявил, «Надо осмотреть все сумки, причем побыстрее. И пусть тебя совесть не мучает, это вовсе не мародерство. Нам трудно будет выжить без огня и продовольствия, да и другие вещи не помешают». Согласно кивнув, девушка спросила, «А что именно брать?» В первую очередь ищи продукты, спички и оружие. Одежду тоже присматривай. Твоя куртка слишком легкая и яркая. Нужно что-то неброское и прочное. Носи чужие вещи? Забудь ты про дешевую щепетильность. Она осталась на земле. Как ни чудовищно это звучит, авиакатастрофа здорово повысила наши шансы на выживание. Надо их не упустить. Присев, Олег разорвал до конца большую стерзанную сумку, высыпал на землю груду тряпья. Аня пристроилась рядом, стала рыться в изувеченном чемодане. В полной тишине они работали минут пять, но словоохотливая девушка все же не выдержала. «Ты сказал оружие? С ним в самолет не пустят!» «Ошибаешься! Ножи охотничьи ружья можно сдавать в багаж при условии, что он упакован». Я зажигалку нашла! Полную! Да вроде бы! Отлично! Ищи дальше, не оставляй ни спички. Тут дорожный набор иголок и ниток брать! Откладывай в сторону, там разберемся. Если встретятся удобные, но не поврежденные сумки или рюкзаки, тоже бери, нам они не помешают. Вещей было очень много. Но значительная часть багажа пострадала от пламени, так что уцелевших сумок было не так уж и много. Осмотр продолжался около трех часов. Когда Олег отложил последнюю сумку, он констатировал, что они стали настоящими богачами. В самолете летела группа туристов или экстремалов другим не объяснить наличие стольких полезных вещей. Он нашел пару отличных ботинок своего размера, спальный мешок, Почти немятый большой котелок, огромный охотничий нож, кучу рыболовных принадлежностей, небольшую палатку и бинокль. Свою куртку оставил. Переоделся в тяжелую кожаную, здесь от нее больше толку. Да и о ветке такой материал не изорвешь. Кроме другой одежды и полезной мелочевки, попалось немного продуктов. Пакет вяленой рыбы. Около килограмма конфет, приличный кусок копченого мяса, немного сыра, большая банка кофе и несколько упаковок лапши быстрого приготовления. Собрав в одну кучу все, что считал нужным прихватить, Олег разложил вещи в два рюкзака и тот, что поменьше протянул Ане. «Надевай. Сейчас спустимся к ручью, там перекусим». «Слава богу! Я уж думала, что ты тут жить собираешься». «Неплохая идея. Тут остается масса полезных вещей. Сердце кровью обливается при одной мысли о расставании с ними. Но ничего, я их сейчас прикрою обломками. Кто знает, может, мы сюда еще вернемся».